Я Олег Преображенцев, и я Лилия Молчанова. Прощаемся с вами до завтра. Еще раз спасибо всем, кто искал меня. Время новостей на радиопурга. В коридоре толпился народ, и продолжалось безудержное ликование по поводу Лилиного чудесного спасения. Радиостанция встретила ее так, как будто она летчик водопьянов, прилетевший на льдину, чтобы спасти экипаж Челюскина. И ей то и дело приходилось напоминать себе, что в этом нет ничего странного. Просто на этой планете живут инопланетяне, что совершенно логично, как выражается полковник Багратионов. Инопланетянам почему-то есть дело долили, до ее жизни и смерти. Это никак и ничем нельзя объяснить, только инопланетным разумом. «Молчанова, ты просто огонь! Я тебя прям заслушалась! Ты же в эфире сто лет не сидела!» «И с этим твоим подельником...» Тут Юлька глазами показала на Преображенцева, который, натягивая куртку, что-то втолковывал Ромки Литвиненко. «Вы просто идеальная пара!» «Юль, ну что ты говоришь?» «В эфире, я имею в виду», — быстро добавила Костина. «Сошлись, как две половинки». Встрял Шахов, которому нравилась Юлька, и хотелось ей угодить. «Половинки...» сказала Юлька. Как известно, бывают у таблетки, у яблока и у жопы. У людей не бывает, это враки. В конце коридора мыкался Лева Кремер, и как только Лиля посмотрела в его сторону, взревел, что прислан супругой Таней за девочками. Стол давно накрыт, водка греется. Фельдшер Щупакин еще в 82-м году утверждал, что водка только теплая и хороша, а мясо наоборот стынет. Лиля медлила, понимая, что ведет себя не слишком прилично. Но Преображенцев все никак не мог оторваться от Литвиненко. И она должна его дождаться. — Лиль, ну чего? Поедем? Там водка, слышь, закипит скоро. И мне поговорить с тобой надо про Москву, столицу нашей родины. Знаешь такой город? — Да, Юль, сейчас. Едва не свалив фешалку, она стащила с крючка юкагирскую кухлянку, напялила ее и решительно прошагала к директорскому кабинету. Ей казалось, что за ней наблюдает вся радиостанция, и вся радиостанция понимает, что она пристает к диджею-преображенцеву. «Олег!» — он оглянулся. «Я уезжаю с Левой, и Юлька со мной!» Он кивнул. Лиля стиснула костяную пуговицу. Пальцем стало больно, даже отдалось куда-то в локоть. Ну и достаточно, пожалуй. Она заговорила оживленно и громко сразу со всеми. Зачем-то расцеловалась с Шаховым, который порывался их провожать. Велела передавать Алене Долинской привет, когда та выйдет из эфира. И все хлопотала и щебетала, покуда Юлька не утащила ее на лестницу, за камушками и бусинками рукав кухлянки. Ты че, молчанова? Юлька крепко взяла Лилю под руку. Ума лишилась! Ты че так стараешься-то? Дался он тебе? Лиля глубоко вздохнула. Как объяснить? И что именно она станет объяснять? Как и куда все это можно уложить? Другую планету под названием Чукотка. Инопланетный разум, проникший в ее сознание и завладевший им. Тысячу километров пути, радиоприемник в землянке, который вдруг заработал. Он заработал, и это означало, что надежда есть. Или надежды нет. На Таниной кухне оказалось полно народу. Соседи пришли хлопнуть по стопке за чудесное спасение. И Лариса из детской библиотеки здесь была, и Марья Власевна, не говорившая ни слова, но смотревшая на Лилю с неприязнью. Лилю смущал и беспокоил ее взгляд. Девчонка с нижнего этажа, помогавшая во время потопа, таращилась на Лилю, открыв рот, а потом спросила со сладким ужасом, правда ли, что ее пытались задушить. Мать велела дочери отстать, а Лиля объяснила, что та детектива уж больно любит, ни одного не пропустит. Все сидели вокруг стола, тесно, плечом к плечу. Таня передавала по цепочке тарелки с олениной, А еще были котлеты величиной с ладонь, густой суп – называвшийся странным словом шулемка, Большое блюдо строганины. Рядом горкой насыпана крупная соль и черный перец. Лиля жадно ела. Оказалось, что она очень голодна, просто ужасно. А Танина стрепня была так вкусна. Никогда и нигде Лиля не ела ничего подобного. Дверь из квартиры на площадку стояла нараспашку. Люди выходили, и приходили другие. И все были очень рады видеть Лилю живой и здоровой, и рассказывали истории, кто, как и когда пурговал, зимовал и чуть было не пропал совсем. Но нашли, спасли. Север шутить не любит. В конце концов, Юлька оторвала Лилю от еды и утащила за собой в комнату. Лиля упиралась и не шла. Да ты ей поесть нормально», — в сердцах сказала Таня, передавая и принимая очередные тарелки. «Смотри, она совсем с лица спала». «Лопнет». Господи, да ничего она не лопнет. Ей нужно силы восстанавливать. Она столько на холоде пробыла. Юлька прикрыла дверь и подперла ее задом. Лиле хотелось еще поесть и выпить левиного виски, но путь к еде и спиртному был отрезан. Юлька молча смотрела на нее. И Лиля вдруг сообразила, что так ничего и не поняла. Дела той планеты, с которой прилетела Юлька, ее не интересовали, как будто она перестала верить, что та планета на самом деле существует. Но, видимо, она существовала. «Юлька ведь откуда-то взялась?» Лиля зачем-то достала из серванта хрустальную вазочку на длинные ножки, осмотрела ее со всех сторон и сунула обратно. Посуды в серванте почти не осталось. Все пошло на стол. Только вот вазочка. За тонкой стенкой шумели гости. «Лев Михайлович, а помнишь, на Усть-Белой бульдозеристы застряли? Кто тогда секретарем райкома был? Семенов, что ли?» «Он такой же Семенов, как и я. Семенович фамилия его. И никакой он был не секретаря. а... Левушка, Семенов он точно...» — Надо у Рафа спросить, он тогда на усть белый работал. Костина поплотнее прикрыла дверь и поправила очки. «Ну — Ну? Лили подбежала и обняла ее. Юлька уткнулась лбом в Лили на плечо. Лоб был очень горячий, как будто температурный. Лили растерянно погладила Юльку по голове, и та вся вдруг обмякла, поникла. — Юль, ты чего? Ты плачешь? — Нет, черт побери, я хохочу, — невнятно ответила Костина. Сорвала очки и стала утираться рукавом. Крупные слезы падали на свитер и на ковер, какие-то ненатуральные, как будто вдруг дождь пошел. Так их было много. Лиля Молчанова никогда не видела Юлю Костину плачущей. Даже в университете, когда им обеим ни с того ни с сего вкатили двойки на госэкзамене по немецкому языку. А это означало только одно — немедленное отчисление. Юлька тогда сказала безмятежно. В трудностях закаляется характер. Добилась приема у ректора и пересмотра оценок. «Меня с работы уволили». про костина представляешь ни за что ни про что как будто я никто как будто я никому а я семь лет верой и правдой как уволили спросила лиля пытаясь сообразить что это может значить молчанова юлька нацепила очки и напрасно слезы полились из под них текли и висли на подбородке как увольняют спасибо вы нам больше не нужны в планы холдинга не входит продление договора с вами раз и все «Я купила билеты и прилетела к тебе. Мне больше некуда». «Подожди, Юль!» «Девочки!» — закричала Таня из коридора. «Девочки, мы вас ждем, уже всем налито!» «Сейчас, Танюш!» — закричала ей Лиля. «Мы идем!» Я прилетела, а мне на этой их границе говорят, что сюда без пропуска нельзя». а потом полковник сказал, что ты в тундре пропала. И я так перепугалась, Лиль, если б ты знала. Я все эти девять часов летела и думала, как я тебе все расскажу, и мы придумаем, что нам теперь делать. А он сказал, я нашлась». Лиля опять обняла всхлипывающую Костину и погладила ее по голове. Она чувствовала себя намного сильнее подруги, хотя всегда было наоборот. Лиля страдала и плакала, а Юлька ее утешала. И еще ей хотелось на кухню к незнакомым людям, их рассказом про Усть-Белую и бульдозеристов. Это было очень важно. Ей хотелось втиснуться на свое место между Ларисой и толстым дядькой в синей шерстяной олимпийке, положить себе на тарелку котлету величиной с ладонь, наслаждаться едой, рассказами и вниманием, жить общей жизнью. «У меня, знаешь, денег почти нет. Мне в голову не приходило, что со мной можно так. Я вот билет купила, а там у меня всего ничего осталось. Лили, ну разве так можно?» Лиля сказала, что, разумеется, нельзя. И главное, знаешь, ничего не предвещало. А потом вдруг в один день назначают Вишнякова, а меня увольняют. Он же меня всегда терпеть не мог. «Нет, ну скажи, разве это не свинство?» Лили согласилась, что свинство. «Они теперь с твоим объединились и наверх прорываются, понимаешь? А твой меня тоже в гробу видал, потому что на мое место сразу взяли...» Лиля уточнила, кто именно и с кем объединился. Юлька перестала схлипывать и утираться и посмотрела Лиле в лицо. «Ты что, Молчанова?» — спросила она, пожалуй, даже весело. — Вишняков и твой Кирилл. Тут дверь широко и по-хозяйски распахнулась. Тоже, пожалуй, весело распахнулась. И на пороге возник полковник Багратионов. У него было красное смороза, обветренное лицо. — Да, мы? — провозгласил он. — Что за банкет, когда все по углам забились, айфон мне в руку? Юлькины слезы он заметил и сделал вид, что не заметил. «Возвращаемся организованно на свои места и продолжаем возлияние в соответствии с торжественностью момента». «Закройте дверь», — велела Юлька. «У нас интимный разговор». Лиля подумала, если Багратионов явился, может, и Преображенцев здесь? Ей очень хотелось, чтобы он был здесь. «На интим даю еще десять минут», — объявил полковник. «По истечении этого срока буду выводить под конвоем». И дверь закрылась. «Дебил», — пробормотала Юлька Костина. «Молчанова». Ты слушаешь меня или нет? Я к тебе на край земли за каким хреном перлась? чтобы мы с тобой решили, как нам жить дальше, а у тебя на уме китобои и полярники. Нет, они тут все, конечно, мужчины брутальные до невозможности, но к тебе-то какое отношение имеют? Я не знаю, честно призналась Лиля. Все поменялось, понимаешь? Я даже не поняла, когда. То ли когда я в эфир пошла, то ли когда труп охотника нашла, то ли еще когда мы на барже через лиман шли, и я нерпа увидела». «А может, она и хорошо?» быстро сказала Юлька. «Ты только в обморок сейчас не вались, Молчанова, ладно? Я думал, а потом скажу, но лучше сразу, да?» «Что?» «Кирилл на твое место взял Леночку Никольскую. Она дочка какого-то перца из Совета Федерации. Только из университета откинулась». Юлька придвинулась поближе, как бы опасаясь, что Лиля на самом деле упадет в обморок, и приготовляясь ее подхватить. Я так поняла, что вся эта байда с анадырем для того и задумана, чтобы тебя подальше услать и на свободе устроить новую прекрасную жизнь. Он ее во всех отношениях на твое место взял. Понимаешь? Лили кивнула. Что ж тут непонятного? За стенкой слышно было одного Багратионова, который привычным голосом командира и распоряжал, и давал указания. «Капустки, капустки еще подложи, и муксу на кусок побольше». «Ну, за вас, за нас, и за десант, и за спецназ». приехал Преображенцев или все-таки нет. «Лиль, ты не слушаешь меня?» Лиля улыбнулась, обняла подругу, поправила скособоченные очки и одернула на ней свитер, как на маленькой. «Надо у Тани спросить, может, у них еще одна кухлянка завалялась. Здесь в декольте и лакированных штиблетах пропадешь. Север — ледовитое побережье Арктики». Юлька смотрела на нее внимательно и серьезно. «Ты не переживай, Юлькин», — утешала ее Лиля. «Как-нибудь разберемся». Нам бы только узнать, кто дядю Колю прикончил, а там... Он же был великий охотник, как его могли убить? Он бы просто так не дался. И при чем тут я? За что меня-то? Я ничего не видела и не слышала. Я когда пришла, он уже мертвый был. Костина кивнула. «Деньги у меня есть какие-то», — продолжала Лиля. «Продержимся». «Я вообще за все это время ни копейки не потратила. Меня Лева станей кормят и поят, и ничего за это не спрашивают. Тут так принято на севере». помогать своим и чужим. А Ромка Литвиненко предлагал меня на пургу оформить, представляешь, диджеем по совместительству. «Диджей Ванадри — это серьезный карьерный рост Молчанова, ты же понимаешь». «Диджей Ванадри — это очень интересно», — возразила Лиля. «Ванадри вообще интересно». «Оно и видно». «Ты видела сопки на той стороне лимана? А когда навигацию закрывают и из порта уходит последний пароход, он всегда гудит, прощается до следующего года». И его все провожают, ну, кто может, из окон смотрят или с набережной. А губернатор здешний катается на сноуборде. Когда я пришла к нему в приемную, он ставил крепление. Они из Преображенцевым, братья. Один губернатор, второй диджей на пурге. Иди ты. И чего-то мне наплевать, кого там Кирилл взял на мое место. Ну, взял и хорошо. Ты чё, Молчанова, в Москву не собираешься, что ли? Лиля отрицательно покачала головой и взялась за ручку двери. «Как?» «Совсем?» — Лиля пожала плечами. «Сдурела?» «У меня есть время до следующей навигации», — сказала Лиля, прислушиваясь к голосам на кухне. «Спасибо Кириллу большое, он же меня надолго услал, с гарантией». «Ты же его любила, жить не могла». «Никого и не любила», — призналась Лиля. «И его тоже не любила. Так, положено, чтоб роман, вот и у меня был». Я теперь маму буду любить, Льва Мусаиловича, и тебя, и Таню с Левой. И еще Ты с этим, который еще поосторожней, Молчанова. что то он непростой какой-то». «Непростой», — согласилась Лиля. «Вот Кирилл простой. Мне раньше казалось, что сложный, а на самом деле проще не придумаешь. Спал со мной, потом решил, что с чьей-то дочкой спать полезней и приятней, и для карьеры выгодней. Меня ванадрь, а дочку на мое место. Вскоре станет начальником департамента». Потом еще чью-нибудь дочку куда будет с приданным. Купит Бентли и станет на нем ездить. Они все очень простые и примитивные ребята, Юлька». «Кто все?» «Такие, как Кирилл. Его сподвижники и сообщники. Менеджеры самого среднего звена. Но с перспективой пробиться. Флаком в руки». «Ты что, Молчанова, демократ Герцен? Осуждаешь капитализм и буржуазные ценности? Да ну!» Отмахнулась Лиля и открыла дверь. Голоса надвинулись на них. и самый громкий — полковник Багратионова. — Я так, интересно, здесь живу, Юлькин? — Нет, неправильно. Я здесь живу, работаю, а в Москве сидела и ждала, когда Кирилл на меня посмотрит или на выгул поведет. — А я же не корова. — Ты не корова, — согласилась Костина, подумав. — Ты сумасшедшая просто. Тебе нельзя жить в высоких широтах. Лиля засмеялась, шагнула в коридор и нос к носу столкнулась с Олегом Преображенцевым. — Слава богу, — сказала она ему. А я все думаю, сколько ты будешь ломаться. Я не ломаюсь, я тоже думаю, Лиля. Лилечек, идите скорей. котлеты остыли малость, сейчас погрею мигом. Юлька вышла следом и уставилась Преображенцеву в лицо, как будто впервые его увидела. Мне нужно поговорить с командированным, который с тобой ужинал. Как его найти? Прямо сейчас, чтобы до вечера не ждать, спросил Олегу Молчановой. Кого? Не поняла Лиля. Она решительно не думала ни о каких командированных. Человека, с которым ты в тот вечер ужинала. — терпеливо объяснил Преображенцев. — Где он работает? Лиля некоторое время вспоминала. — Володя его зовут, помню, а где работает? — По-моему, в каком-то банке. — Зачем он тебе? — Может, он увидел похитителя или машину на улице? Он же ждал тебя. Должен был по сторонам смотреть. Может, и в окно смотрел. — Метель была, — напомнила Лиля. — Ничего не видно. Ей так не хотелось ничего расследовать, по крайней мере, сию минуту. Ей хотелось на кухню, к людям, втиснуться на свое место, пододвинув мужика в синей шерстяной олимпийке, и чтобы Олег сидел так близко, чтобы боком и ногой она чувствовала его и знала, он никуда и никогда не денется. Оказывается, это очень серьезно и важно, сидеть за общим столом так близко к мужчине и чувствовать его всего рядом. Пусть вокруг полно народу, и ничто не располагает к грезам, но именно в такой странной публичной близости все остро и ново. Радостный страх и удивление. Неужели все это происходит сейчас со мной? «Ребята, ребята, все стынет!» «Пойдем, а?» Юлька топталась рядом, сопела и не уходила. «Я съезжу», — сказал Преображенцев. «Здесь банков всего два, так что это быстро. Чтоб ночью не караулить в гостинице. Я съезжу и вернусь». «Олег!» Но он быстро ушел по коридору и пропал за дверью. «Глаза какие черные», — задумчиво сказала журналистка Костина. «Ужас просто». злодейские глаза. А в меховых одеждах он похож на какого-то северного бога из скандинавской саги. — Уф, — вздохнула Костина, — пошли уже за стол, Молчанова, на бога он похож. Точно тебе нельзя в высоких широтах жить, на тебя магнитные поля влияют. Было очень весело и вкусно, и тепло, и дружно. И Лёва рассказал несколько историй о фельдшере Щупакине. А терапевт Нечаев, который в газете «Крайний север» рассказал об опасности авитаминоза, разъяснил, почему Лиля не замерзла насмерть в той землянке, упомянув защитные силы организма и еще добавив что-то про необходимость укреплять иммунитет. Потом он подумал и сообщил, что иммунитета к холоду, к сожалению, не существует. Он был совсем молодой, лет 30, не больше, и все время краснел, когда к нему обращалась московская журналистка Костина. Между ними и полковником Багратионовым даже некоторое соперничество образовалось, кто кого. И Юлька наслаждалась и кокетничала вовсю, позабыв обо всем на свете. А Лиля так хохотала, что в конце концов опрокинула себе на колени стакан апельсинового сока. Хочешь не хочешь, а джинсы нужно было переодеть, и Лиля побежала к себе на третий этаж. Таня вслед закричала, что она постирает, и чтоб Лиля не расстраивалась. Лилия и не думала расстраиваться. Когда зажегся свет, ей показалось, что она не была в этой квартирке 10 лет, или даже больше. Как будто она прожила здесь полжизни. А потом далеко и надолго уехала. А теперь вот вернулась и вспоминает подробности, узнает и не узнает место, где было многое прожито и пережито. Улыбаясь, Лили стянула мокрые и липкие джинсы, кинула их в таз. Она сама прекрасно постирает, чего там Таня возится, и распахнула дверцу шкафа. Пол был ледяной, и она по журавлиному поджимала то одну, то другую ногу. «Не существует иммунитета к холоду», — так только что сказал терапевт Нечаев, материализовавшийся из газеты «Крайний север». Какая-то тень мелькнула в коридоре, и Лили выглянула из заполированной дверцы. И замерла с джинсами в руках. Сердце сначала припустилось бежать, а потом остановилось. «Не шуми», — сказала Марья Власевна строго, — «я быстро управлюсь». Командировочного Олег нашел очень быстро. В крохотном отделении банка на перекрестке улицы Отки и Рультетегина под вечер не было ни одной живой души, кроме скучающей операционистки и охранника. Тоже не слишком веселого. Охранник, оглядев Олега с головы до пят, сказал, что командировочный Владимир еще здесь, и он попробует его вызвать. Владимир появился моментально, видимо, обрадовавшись развлечению. Он тоже оглядел Преображенцева с головы до ног и сделал вопросительные брови. «Вы ко мне?» «Я с радиопурга», — сказал Олег, и Владимир разом поскучнев его перебил. «Счет хотите открыть? Это не ко мне. Вон, Люда все объяснит. Только лучше завтра, с утра. Сейчас рабочий день уже заканчивается». И вознамерился нырнуть за металлическую дверь с кодовым замком, которую придерживал, чтобы не закрылась. «Я про Лилию Молчанову хотел поговорить». «А это кто?» — сходу не понял командировочный. — А, попучица моя, которая сначала пропала, а потом нашлась. Я по радио слышал. — Ну, как она? — Ничего? Операционистка оторвалась от монитора, сложила руки и наклонила голову, приготовилась слушать. Охранник тоже придвинулся поближе. — Где нашли-то? Куда ее унесло? А то я даже волноваться стал. Тут у вас все время легенды рассказывают, как в метели в двух шагах от дома замерзают. Володя засмеялся. — Да какие легенды? — пробормотал охранник. «Ничего и не легенды, а так оно и бывает». «Нам есть где поговорить?» — спросил Олег. «Да мы же говорим вроде», — сказал Владимир. Преображенцев посмотрел на жизнерадостного командировочного. «Пойдемте в машину, я вас подвезу. Рабочий день все равно заканчивается». «Да я вообще-то стараюсь пешком для моциона. Я в Москве в тренажерный зал хожу и еще на хоккей. Сейчас самый модный вид спорта». Все большие люди в него играют, и деятели всякие тоже. Хотел на дзюдо записаться, но там с детства учиться надо, а до этого на теннис, но дорого очень выходит и неудобно, не наездишься. Индивидуальный тренер, то все. хоккей лучше. А здесь я килограмма на полтора поправился, наверное. Жратва, выпивка, и на пятой точке весь день сидишь, как дурак. А я Олег терпеливо пережидал, покуда он сокрушался. А потом предложил. «Поедем?» Тот махнул рукой снисходительно. «Давай, вези, если тебе охота». «Только я про ту девицу ничего не знаю», — предупредил Володя, забираясь в джип. «Я с ней летел, а здесь, в Анадыре, один раз только ее видел. Она какая-то малохольная». «Какая?» — Володя махнул рукой. «А никакая. Нет, с виду ничего так, упакованная, но все время плачет чего-то. Я таких не люблю. Я веселых люблю». Я ей говорю, «Да ладно, чего плакать? Не навсегда же этот Анадырь». «Дырка от бублика в конце света». «После таких командировок, говорю, всегда повышение бывает». а она все носом хлюпает. «Нет, симпатичная, конечно, хоть и стриженная. В тот вечер она одна была?» «В какой вечер?» «Когда вы в ресторане встретились?» «А, одна, конечно. Я ее грешным делом высматривал поначалу, ну, на улицах. Че тут высматривать, когда улиц всего полторы?» «Но она ни разу не попалась. А в ресторане одна сидела, точно говорю. Я обрадовался, думал, поужинаем, потреплимся. Может, в кино ее в пятницу приглашу». а она смылась. «Ну, я подождал, конечно, а потом ушел. Вот и вся история. А чего? Опять пропала?» Олег подумал немного. «Вы долго разговаривали?» «Да почти не разговаривали. Говорю же, она сразу зарыдала. Чего-то там у нее приключилось. Опять. И убежала в туалет. И обратно не вернулась. Как в кино, ей-богу». «Вы ее долго потом ждали?» Володя махнул рукой. — Да что там? Я посидел-посидел, потом у официанта спросил. Он сказал, что она ушла. Ну, я тогда тоже ушел. — То есть недолго. — На часы я не смотрел, — сообщил Владимир язвительно. — А что такое? Должен был. И вообще, чего от меня требуется? — Я ее и не знаю почти. Олег Преображенцев внутренним зрением увидел тот вечер, разгулявшуюся из последних сил метель, графитовые молнии снега. Рев Лимана под обрывом. Он умел видеть события, как будто на его. Вот Лиля в своей куцей-курчонке перебегает от одного фонарного столба к другому и цепляется за них, чтобы ветром не унесло. Вот возникают и пропадают из снежной круговерти желтые глаза автомобильных фар. Вот узкие двери гостиницы «Чукотка», за которыми тепло и покой. Лиля с трудом тянет на себя дверь, заходит, оставив метель за спиной, и думает только о том, что оскорбила Таню, Толкнула на лестнице Олега, и теперь ей некуда возвращаться. Вот она усаживается, принимает независимый вид. Но какой там вид? Ей стыдно до слез. И она думает только о том, как бы все исправить. И понимает, что исправить ничего нельзя. Она все усложняет. По московской привычке усложнять любую ерунду, возводить ее в статус вселенской катастрофы. Вот у этого Владимира тоже катастрофа. На хоккей не ходит. И привес получился в полтора килограмма. Беда. Вот, нарыдавшись в туалете, Лиля опять выходит в пургу и также от столба к столбу продвигается в сторону дома. Ей же нужно попросить прощения у Тани. Про Володю она и не вспоминает, конечно. Это на нее похоже. Какой-то человек возникает из метели, хватает ее за горло и душит, затаскивает вездеход и увозит в тунду, за сопку у святого Михаила, в браконьерскую землянку на самом берегу. Не сходится. Ничего не сходится. Картинка раскрошилась и осыпалась квадратиками, как видеофайл плохого качества. Брат-губернатор все пытался как-то наладить на Чукотке скоростной интернет, и у него не получалось. Сигнал идет только через спутник, очень слабый, и все картинки то и дело рассыпаются, разваливаются. Бабушка Туор, умевшая видеть внутренним зрением так же хорошо, как и глазами, помоги. Даже когда глаза отказывали, ты прекрасно все видела. Сам справишься. В тебе течет лоуровитландская кровь. «Будь внимателен, слушай звуки, чувствуй запахи. Ты знаешь, как пахнет опасность. Ты вполне способен распознать ложь». «Как ты попал в свою гостиницу?» «Послушайте, вы тут все простые ребята, конечно, но мы на брудершафт вроде не пили». Олег Преображенцев сказал терпеливо. «Очень сильно, мило, ветер к ночи разошелся. Так всегда бывает перед тем, как метель уходит. От ресторана до твоей гостиницы не близко». «Кто тебя вез?» Тут Владимир соврал. «Не нужно быть бабушкой Тор, чтобы поймать эту ложь за хвост, потому что соврал он глупо и первое, что пришло в голову». «Да никто меня не вез, я сам дошел. Тут по прямой всего ничего». «Только не в метель». «Я на ногах твердо держусь, к вашему сведению. Метель, не метель, какая разница?» Володя пожал плечами. На Олега он не смотрел. Нащупывал прежний уверенный тон. «В хоккей играю». И вообще, что такое-то? Я никакого отношения, и потом, она же нашлась, правильно я понимаю? Ко мне какие вопросы? У Преображенцева было много вопросов. Но задавать их он не стал. Упряжка его эмоций пристегнута надежно, не сорвется. Метель ушла, поэтому он и не стал задавать свои вопросы. Метель ушла, и теперь с Чукотки можно улететь. Зачем-то этот Володя врет, но пугать его не стоит. Остановить его, если он вздумает кинуться на самолет, Олег не сможет. Зачем командированный соврал? Какое имеет значение, кто вез его из ресторана в гостиницу? Или потому и врет, что имеет? В том, что на Лилю напал кто-то из местных, Олег не сомневался. Владимир, скорее всего, ни при чем. Но зачем-то он соврал? Олег высадил его возле канадской гостиницы. Тот фыркал и крутил головой ему вслед, изо всех сил демонстрируя возмущение. Развернулся в световом пятне под фонарем. И тут позвонил брат.